Подумай только, надо же было случиться, чтобы именно мистер Тарвидроп-старший явился спасать мистера Джеллипи от Бориобула-кха. Это показалось мне чрезвычайно странным и забавным. — Что касается пищика, — нерешительно продолжала Кэдди, — я боялась больше всего на свете, почти так же, как боюсь, что у меня самой родится ребенок, Как бы он ни обеспокоил мистера Тарвидропа, но мистер Тарвидроп так ласков с мальчиком, что и выразить нельзя. Он сам просит его привезти, милое, позволяет пищику приносить ему газету в постель, угощает ему корочками от своих гринков, гоняет по дому с разными маленькими поручениями, посылает ко мне за мелочью. Словом, чтобы долго не распространяться на эту тему, — Скажу, что я очень счастлива и должна горячо благодарить судьбу, — весело заключила Кэдди. — Так куда ж мы пойдем, Эстер? — На Олд-стрит-Роуд, — ответила я. — Мне нужно сказать несколько слов одному клерку из юридической конторы, тому, которого послали встретить меня у почтовой станции, когда я приехала в Лондон и познакомилась с вами, дорогая. Я сейчас вспомнила, что этот самый джентльмен отвез нас тогда к вам. — Если так, кому же идти с вами туда, как не мне, — сказала Кэдди. Мы пошли на Уолл-стрит-роуд, и, отыскав квартиру миссис Гаппи, спросили, дома ли хозяйка. Миссис Гаппи, сидевшая в гостиной, не дождавшись, пока ее вызовут, выглянула в переднюю с риском, что дверь раздавит ее, как орех, немедленно представилась нам и пригласила нас войти. Это была пожилая женщина в огромном чепце. Нос у нее был красноватый, а глаза осоловелые, зато все лицо расплылось в улыбке. Душная маленькая гостиная была убрана для приема гостей, и здесь висел портрет сына хозяйки, более точный, если можно так выразиться, чем сама натура. Столь настойчиво он подчеркивал все черты оригинала без единого исключения. Но в гостиной находился не только портрет. Мы увидели здесь и оригинал. Разодетый необычайно пестро, он сидел за столом и читал какие-то юридические документы, приставив указательный палец к колбу. — Мисс Саммерсон, — проговорил мистер Гаппи, вставая, — ваше посещение превратило мое жилище в оазис. Мамаша, будьте добры, принесите стул для другой леди и не путайтесь под ногами. Миссис Гаппи, не переставая улыбаться, что придавало ей удивительный игривый вид, исполнила просьбу сына а сама села в углу и обеими руками прижала к груди носовой платок, словно припарку. Я представила Кэди, и мистер Гаппи сказал, что все мои друзья встретят у него более чем радушный прием. Затем я перешла к цели своего посещения. — Я позволила себе написать вам записку, сэр, — начала я. — Желая засвидетельствовать получение записки, — Мистер Гаппи вынул ее из грудного кармана, прижал к губам и с поклоном опять положил в карман. Это так рассмешило мамашу мистера Гаппи, что она завертела головой, заулыбалась еще и гривей и молчаливое сейчас сочувствие толкнула локтем Кедзи. «Можно мне немного поговорить с вами наедине?» — спросила я. Тут... Мамашу мистера Гаппи охватил такой припадок веселья, какого я в жизни не видовала. Смеялась она совершенно беззвучно, но при этом вертела и качала головой, прикладывала платок к рту, искала у Кэдди сочувствие, толкая ее локтем, рукой, плечом, и вообще так расшалилась, что ей лишь с трудом удалось провести Кэдди через маленькую двустворчатую дверь в смежную комнату, свою спальню. «Мисс Саммерсон», — сказал мистер Гаппи, — «вы извините причуды родительницы, которая вечно заботится о счастье своего детища. Мамаша, правда, очень надоедлива, но все это у нее от материнской любви». Я не представляла себе, что можно так густо покраснеть и так измениться в лице, как это случилось с мистером Гаппи, когда я подняла вуаль. «Я просила вас позволить мне увидеться с вами здесь, мистер Гаппи», — сказала я, так как решила не заходить в контору мистера Кенджа. Я вспомнила о том, что вы однажды говорили мне по секрету и боялась поставить вас в неловкое положение. Должно быть, я все-таки поставила его в неловкое положение. Никогда я не видела такого смущения, такого замешательства, такого изумления, и страха. — Мисс Саммерсон, — запинаясь, пробормотал мистер Гаппи. «Я, — Я прошу прощения, но мы юристы, мы, мы считаем необходимым высказываться определенно. Вы говорите о том случае, мисс, когда я... Я оказал себе честь сделать вам предложение, которое... У мистера Гаппи как будто подступил комок к горлу, который он не мог проглотить. Молодой человек взялся рукой за шею, кашлянул, сделал гримасу, снова попытался проглотить комок, опять кашлянул, еще раз сделал гримасу, обвел глазами комнату и принялся судорожно перебирать свои бумаги. — У меня что-то вроде головокружения, мисс, — объяснил он. — Прям с ног валит. «Я немножко подвержен этому, черт возьми!» Я молчала, чтобы дать ему время прийти в себя. И все это время он то прикладывал руку к колбу, то опускал ее, то отодвигал свое кресло подальше в угол. «Я хотел бы отметить мисс», — снова начал мистер Гаппи. «Боже мой!» «Что-то у меня неладно с бронхами, надо думать. М -м -м, отметить, что в тот раз вы были настолько любезны, что отклонили и отвергли мое предложение». Мистер Гаппи снова начал. «Вы, вы, быть может, не откажетесь подтвердить это? Хотя здесь и нет свидетелей, но, может, это будет спокойнее у вас на душе, если вы подтвердите». — Ну, конечно, — ответила я. На ваше предложение я ответила категорическим отказом, мистер Гаппи. — Благодарю вас, мисс, — отозвался он и, растопырив дрожащие пальцы, принялся мерить рукой стол. — Это меня успокаивает и делает вам честь. Ох, должно быть, у меня бронхит не иначе, что-то попало в дыхательное горло... «Может, вы не обидитесь, если я замечу, хоть в этом и нет необходимости, ибо ваш собственный здравый смысл, как, впрочем, и здравый смысл любого другого лица, помогает это понять. Может, вы не обидитесь, если я замечу, что то предложение было сделано мною в последний раз, и делу конец?» «Так я это и понимаю», — ответила я. Может, всякие формальности, пожалуй, излишни. Но так вам самой будет спокойнее. Может, вы не откажетесь подтвердить это, мисс? — спросил мистер Гаппи. — Подтверждаю. Полностью и очень охотно, — ответила я. — Благодарю вас, — сказал мистер Гаппи. — Очень благородно с вашей стороны, смею заверить. Сожалею, что мои планы на жизнь в связи с независящими от меня обстоятельствами, лишают меня возможности когда-либо вернуться к этому предложению или возобновить его в каком бы то ни было виде или форме. Но оно навсегда останется воспоминанием, обвитым цветами под сенью дружбы. Тут ему пришел на помощь бронхит, и мистер Гаппи перестал мерить стол. «Можно мне теперь сказать вам то, что я хотела, мистер Гаппи?» — спросила я. «Почту за честь, смею заверить», — ответил мистер Гаппи. «Я глубоко убежден, что ваш здравый смысл и ваше благоразумие, мисс, внушат вам желание говорить со всей возможной искренностью и прямотой, а посему не иначе, как с удовольствием, смею заверить». Я выслушаю всякое заявление, какое вы пожелаете сделать. В тот раз вы были так добры намекнуть. Простите, мисс, — перебил меня мистер Гаппи, — но лучше вам не переходить от недвусмысленных суждений к намекам. Я отказываюсь подтвердить, что намекал на что-нибудь. Вы сказали в тот раз, — снова начала я, — что желаете позаботиться, — о моих интересах и улучшить мою судьбу, начав расследование насчет моей особы. Вероятно, вы затеяли все это, узнав, что я сирота и всем обязана великодушие мистера Джардиса. Итак, вот о чем я хочу попросить вас, мистер Гаппи. Будьте так любезны. Откажитесь от мысли принести мне пользу подобным образом». Я иногда думала об этом, особенно в последнее время, с тех пор, как заболела. И, наконец, решила, на случай, если вы когда-нибудь вспомните о своей затее и соберете что-то сделать в этом направлении, решила прийти к вам и убедить вас, что вы ошиблись во всех отношениях. Ваши расследования не могут принести мне ни малейшей пользы, ни малейшей радости. «Мне известно мое происхождение, и могу вас уверить, что вам не удастся улучшить мою долю никакими расследованиями. Может быть, вы давно уже бросили эту свою затею. Если так, простите за беспокойство. А если нет, прошу вас поверить мне и отказаться от своих планов. Прошу вас ради моего душевного спокойствия». «Должен сознаться, мисс». — отозвался мистер Гаппи, — что ваши слова — плод здравого смысла и благоразумия, которые я в вас угадывал. Подобное благоразумие вполне успокаивает меня, и если я сейчас превратно понял ваше намерение, то готов принести исчерпывающие извинения. Но поймите меня правильно, мисс, я приношу извинения лишь в тех ошибках, который мог совершить во время нынешних наших переговоров, не иначе, что подтвердят и ваш здравый смысл, и ваше благоразумие. Надо дать должное мистеру Гаппи. Он почти перестал вилять. Видимо, он теперь был искренне готов исполнить мою просьбу, и лицо у него стало немного пристыженным. «Будьте любезны, сэр» продолжала я, заметив, что он хочет что-то сказать. «Позвольте мне сразу высказать все, что мне нужно сообщить вам, так чтобы к этому уже не возвращаться. Я пришла к вам, насколько возможно, секретно, потому что вы сообщили мне о вашей затее как о тайне, которую я твердо решила хранить, да и сохранила, как вам известно. Я уже говорила о своей болезни». Нет смысла скрывать, что если раньше я слегка стеснялась бы попросить вас о чем-нибудь, то теперь мне стесняться уже не нужно. Итак, обращаюсь к вам с просьбой и надеюсь, что вы меня достаточно уважаете, чтобы ее выполнить. Надо снова отдать должное мистеру Гарпи. Он смущался все более и более, и, наконец, сгорая от стыда и краснеет, сказал очень серьезным тоном. «Даю честное слово, клянусь жизнью и клянусь душой, мисс Саммерсон, что пока я жив, я буду выполнять ваше желание. Ни шагу не сделаю наперекор. Хотите, могу поклясться, чтобы вам было спокойнее? Когда я в настоящее время даю обещание касательно предмета, о коем идет речь, Скороговоркой продолжал мистер Гаппи, должно быть, повторяя по привычке юридическую формулу. — Я говорю правду. Всю правду полностью. И только правду. — Этого вполне достаточно, — сказала я, поднимаясь. — Очень вам благодарна. — Кэди, милая, я кончила. Вместе с Кэдди вернулась мамаша мистера Гаппи. Теперь она уже толкала локтем меня и смеялась мне в лицо своим беззвучным смехом. И мы, наконец, ушли. Мистер Гаппи проводил нас до двери с видом человека, который или не совсем проснулся, или спит на ходу, и смотрел нам вслед, вытаращив глаза. Но минуту спустя он выбежал за нами на улицу с непокрытой головой, так что длинные его волосы развивались во все стороны. И, попросив нас остановиться, проговорил с жаром. «Мисс Саммерсон, клянусь честью и душой, вы можете на меня положиться!» «Я и полагаюсь», — отозвалась я, — «и верю вам вполне». «Простите, мисс», — продолжал мистер Гаппи, делая то шаг вперед, то шаг назад, «но поскольку здесь находится эта леди, ваша собственная свидетельница», Может, у вас будет спокойнее на душе, чего я и желаю, если вы повторите ваше утверждение. Кэдди, — обратилась я к своей подруге, — вы, пожалуй, не удивитесь, милая, если я скажу вам, что никогда не было никакой помолвки. — Ни предложения, ни взаимного обещания сочетаться браком, — вернул мистер Гаппи. — Ни предложения. — Невзаимного обещания сочетаться браком, — подтвердила я. — Между этим джентльменом э -э -э, Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс, Пентон-Вилл, графство Миддлсекс, — пробормотал он. — Между этим джентльменом, мистером Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс, Пентон-Вилл, графство Миддлсекс, — и мною. — Благодарю вас, мисс, — сказал мистер Гаппи. Очень обстоятельная! Извините меня, как зовут эту леди, как ее имя и фамилия? Я сказала.